Глава Девятое. Два часа пролетели незаметно, и вот снова мы пролетаем над Барановичами, где расположена ставка Верховного Главнокомандования. Получив подтверждающие сигналы и от Артемьевой, и от охраны, и от Марченко, что всё идёт по плану, я дал команду на высадку. Вертолет сел, десант быстро покинул машину и рассредоточился, занимая позицию на случай нападения. Получив подтверждение, что непосредственной опасности нет, я выпрыгнул через открытую дверь десантного отсека МИ-24 на землю и в сопровождении охраны, которая мне уже положена по статусу, двинулся в сторону встречающих меня людей. Второй МИ-24 и МИ-28Н, нарезав несколько кругов по посёлку, получив команду, снова ушли на восток к точке выхода портала. Пройдя 100 метров, Я подошел к группе людей, где центральными фигурами были император, вдоспевшая императрица Мария Федоровна и наша краса ненаглядная Катя Артемьева, которая привычно купаясь в лучах внимания офицеров, мило улыбалась дежурной улыбкой снежной королевы. Когда я подошел на приемлемое расстояние, ко всеобщему удивлению Артемьева сделала три строевых шага и, отдал в честь, стала рапортовать: "Товарищ генерал-майор". Ваше приказание выполнено. Контакт с руководством Российской империи установлен. Вольно. Катя, как на плацу, сделала шаг вперед и стала слева чуть сзади от меня. Вообще, все, что сейчас происходило, было грубейшим нарушением всех дипломатических протоколов. Особенно то, что глава огромнейшей державы вышел лично встречать какого-то генерала. Но как показывала прослушка? На этом, надавив всем своим авторитетом, настояла Мария Федоровна, которая осталась ждать нас в доме, выделенном для переговоров. Наш план этого не предусматривал, но вдовствующая императрице просто налетела на своего сына, и я, честно говоря, просто впал в ступор, выслушивая ее тирату. Обычно она была более выдержанная и спокойная. «Ники, выйди и встрети этого генерала из другого мира». проявит дальновидность и мудрость. Но, матушка, как я могу быть уверен, что это не мошенники или не наши враги скрыты? И что? Французские и английские представители вставки ведут себя как у себя дома. А тут в какой то веке у нас могут появиться настоящие союзники, которые готовы что-то дать и помочь. Настоящие православные воины, а не те, кто хотят за счет русской крови набить свои кошельки и удовлетворить свои политические амбиции. «Я не могу в это поверить!» Николай нервно стал тереть руки. «И что тебе не верится?» «Это может быть дьявольская мистификация!» Вдовствующая императрица, которая с недавних пор стала весьма критично относиться к своему старшему сыну, чуть ли не презрительно усмехнулась. «Боевые летающие машины из железа, радио, которым обеспечены все солдаты, ты, Николя, как всегда не можешь увидеть очевидное!» И тут ее голос смягчился. «Послушай, мать, хоть раз!» Николай поднял голову и как-то странно спросил. «Матушка, вы что-то знаете? Я чувствую. Чувствую, как вдовствующая императрица. Чувствую, как мать. Чувствую, как женщина. Тебе этого мало?» «Хорошо, но как-то все странно. Вот так вот и получилось, что скромного, новоиспечённого генерал-майора встречал целый император. Я подошёл ближе и остановился напротив императора, спокойно, как равный, смотря ему в глаза. Хм. Да, это не Сталин. От Оттого и от и буквально веет какой-то внутренней силой и уверенностью диких зверей, которые порвут любого, кто попытается у них умыкнуть власть. стоящий передо мной человек. В общем, в некотором приближении его можно было назвать овцой, если б не ум и весьма не слабый интеллект, который светились в его глазах. Несмотря на его мундир, он больше всего напоминал сельского учителя, так, кажется, его кто-то описывал. Хотя нет, точно не овца. У него глаза не жертвы, Но вот силы, уверенности и наглости, которые так нужны настоящему хозяину целой страны, в них не наблюдалось. Он больше всего мне напоминал «пиджака». Да, именно «пиджака». Так раньше в советские времена называли тех, кто отучился на военной кафедре в каком-либо институте и шел в армию служить в офицерских погонах. Да, были среди них эдакие интеллигенты в форме, над которыми потешались и ни во что не ставили солдаты – И мне казалось, что стоящий передо мной человек из этой оперы. Образованный, умный, но до потери сознания интеллигентный. И на почве этого сильно комплексующий на фоне профессиональных военных, которые его окружали с детства. Именно поэтому он постоянно, где только мог, таскал военные мундиры, страсть хоть так, мимикрируя под настоящих вояк, стать своим и выглядеть более грозно и авторитетно. Хотя прекрасно понимал, чтобы стать настоящим офицером, надо минимум пять лет безвылазно сидеть в военном училище и потом несколько лет побегать простым Ванькой взводным, когда уходишь домой после 11 когда дембеля уже угомонились и сопят на своих койках и не трамбуют молодняк, и приходить к полшестому к подъему. И такое житье-бытие будет продолжаться, пока не получишь третью звездочку на погон. Хм. Что-то меня на философию потянуло. Хотя, кажется, я его правильно просчитал. Вон как на мою экипировку пялится, и особенно на пистолет в открытой набедренной кобуре, как смотрит на шрамы или капластырь, появившийся после недавнего покушения. Они тоже произвели на него впечатление. Почувствовал во мне волчару. Ну и ладно, тогда будем доминировать. Представив, что я безжалостный волк-убийца, Я посмотрел его в глаза и проговаривал про себя. «Я волк, я вожак, я убью любого, кто станет у меня на пути». Да, его глаза дернулись почувствовав мой посыл, но скалиться я не стал и просто сказал, прекращая мои психологические эксперименты. «Добрый день, Ваше Императорское Величество. Я хотел бы извиниться за возможные в будущем неточности и ошибки в титуловании». «У нас это все совершенно иначе, поэтому прошу не расценить это как оскорбление». Николай, чуть успокоившись, ответил. «Ваш офицер по общественным связям...» Он как-то слишком тщательно проговорил должность Артемьевой. «Нам все объяснило, поэтому можете не извиняться». «Хорошо, надеюсь, это не создаст лишней напряженности в наших отношениях». «Я тоже надеюсь». Тем не менее, он пригласил меня в дом, где все было готово для предварительных переговоров. Там нас встретили Мария Федоровна и Ольга Александровна, которые, естественно, сделали вид, что в первый раз меня видят. К моему удовлетворению, Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича не позвали. Значит, сейчас начнется запланированная трамбовка Николая II под наши задачи с продавливанием нужных предварительных соглашений. Находившихся в помещении женщин мне представили со всей помпой и, учтиво поцеловав руки и сказав пару комплиментов, мы наконец-то расселись по местам. С нашей стороны, кроме меня присутствовала Катя, а прилетевший со мной Дегтярёв совместно с начальником охраны императора занимался обеспечением безопасности нашей встречи и сохранностью стоящего на открытом пространстве вертолёта. Кто его знает? Кто может прилететь в гости? поэтому парочка наших бойцов, положив на плечи трубы ПЗРК, заняли позиции, контролируя воздушное пространство. Со стороны принимающей стороны к Барановичам в спешном порядке перебросили пехотный батальон, солдаты которого оцепили и вертолет, и место проведения переговоров. При этом, несмотря на приказ, и нижние чины, и офицеры прибывших частей с огромным интересом смотрели, точнее пялились, на необычных бойцов пятнистой форме, в шлемах с прозрачными забралами и с необычным, но, видимо, весьма эффективным оружием. Прошло не больше часа, а тот же Дегтярев, побегав по объекту, свеча своей морпеховской тельняшкой, уже разговорился с двумя строевыми офицерами из пригнанного батальона и, раздавая сигареты из 1942 года, вливал в уши потенциального союзника нужную нам информацию про другие параллельные миры и то, как у нас там навешали англам и французам, про которых уже пару лет никто ничего не слышал. А ведь Олежек-то не врал. Реально про них никто ничего не слышал и очень давно. Разговор с императором был тяжелый. Все-таки он не был доверчивым мальчиком. Да и я сливать всю реальную информацию, как это сделал с Марией Федоровной, не стал. Именно на этом настояла сама вдостующая императрица. Видимо, она решила устроить какие-то политические комбинации, И такой мощный козырь, как реальная правда о пришельцах, приберегла на будущее для упрочения позиций своей новой организации. Мы расположились за большим, покрытым скатертью столом, на котором стояло несколько бутылок с местной минеральной водой. Несмотря на какой-то казарменный дух, стоящий в этой комнате, где до этого был зал для совещания высшего командования, чувствовалось, что раньше здесь обитали любящие жизнь люди – предпочитающие светлые тона обоев и изящные, не бросающиеся в глаза украшения на стенах. Несколько натюрмортов в позлочных рамках, висящих на стенах и фикусы в большой катке, стоящей в углу, но так, чтобы из окна он получал свою порцию солнечного света, разнообразили картину и смягчали дух военно-деловой атмосферы, установившейся тут с недавних пор. Выбрав место за столом напротив императора, я как-то явно представил, что раньше здесь лежали карты боевых действий, и вокруг них частенько собирались высшие военачальники империи. Видимо, ради такого случая, как переговоры с пришельцами из другого мира, все убрали и постарались хоть немного облагородить обстановку. А я прекрасно знал, что та же Артемьева, которая с умным видом осматривала все углы на предмет взрывоопасных штучек, понатыкала тут прослушек на пару лет вперёд. «Вы говорите, что из другого мира? Как это может быть?» Начал разговор импиатор, пытаясь сохранить на лице невозмутимость, хотя было видно, что он основательно нервничает. Расположившись напротив него, я чуть откинулся на спинку стула и начал терпеливо и доходчиво объяснять концепцию параллельных миров и параллельных линий развития истории, которую закончил фразы. «Наши исторические линии разделились в октябре 1888 года. Раскрыв планшет и повернув его к Николаю, я запустил демонстрационный фильм, над которым долго и искусно трудились лучшие специалисты по анимации ФСБ и ГРУ, фабрикуя фото и видеоматериалы. А я в качестве комментатора продолжил. Террористический акт на императорском поезде не состоялся благодаря умелым действиям двух жандармов, которые, несмотря на запрет, продолжили разработку террористической организации и вышли на непосредственных исполнителей. Соответственно, никто не пострадал и в нашей реальности. Ваш батюшка правил Россией вплоть до 1911 года. После этого были усилены органы государственной безопасности, И в войсках введены должности офицеров, которые занимались контрразведкой. Это стало началом зарождения органов военной контрразведки, традиции которых сохранились и до нашего времени. Русско-японская война состоялась, но началась чуть позже, в 1905 и уничтожение броненосца Петропавловск социалистическими диверсантами, как это было у вас. О, как дернулся император Всероссийский даже побледнел. улыбнулся я про себя. Не произошло, и адмирал Макаров не погиб и сумел нанести Японцам огромный урон и переломить ситуацию в пользу России. После прибытия в Тро Тихоокеанской эскадры расстановка сил в регионе настолько сильно изменилась, что конфликт на стороне Японии вмешалась Англия, что повлекло за собой несколько морских сражений, повлекших за собой огромные потери с обеих сторон. Впоследствии был заключен мир и тот же Сахалин остался полностью во власти России. Из-за резкого ухудшения отношений с Англией, Антанта в известном вам виде не была создана, и после смерти вашего отца, императора Александра III, и вашего восшествия на престол, политические игры и попытки втянуть в будущую Первую мировую войну продолжались вплоть до 1921 года. Именно тогда Германия настолько окрепла, что заключил с Россией договор о ненападении, объявила войну англо-француз Американскому союзу. Война в Европе была очень тяжелой, и Германия методично начала грамить противника. Когда все попытки втянуть Россию в войну не увенчались успехом, английские спецслужбы устроили государственный переворот. Вы, Ваше Императорское Величество, в нашей реальности были убиты в 1923 году вместе с братом Михаилом. «Ваш сын, цесаревич Александр, родившийся в 1908 году и названный в честь великого деда, был еще несовершеннолетним, и регентом стал Гучков, отстранив Александру Федоровну, сфабриковав политическое дело о ее связях с германским правительством. Впоследствии было сформировано Временное правительство, практически полностью состоявшее из масонов. Взяв власть в свои руки... новое правительство сразу разорвало договор о ненападении и объявило войну Германии. Ну и дальше я начал излагать историю февральской революции, репрессии в русской армии, когда временное правительство чистило армию от монархически настроенных офицеров. Много рассказал о гражданской войне, конечно, применительно к смещению дат и общей канве повествования. Потом, как к власти пришли коммунисты, про Красный террор и Вторую мировую войну, про лагеря смерти и план Ост. Добравшись до Третьей мировой войны, я объяснил, откуда появилась Новороссия и закончил свое повествование фразой. В принципе, если вам интересно, я могу передать материалы по нашей истории, хотя вряд ли они вам особенно помогут. С тех времен осталось мало кино и фотоматериалов. Социалисты, как могли, вычищали историю Но кое-что осталось. Шли последние кадры фильма, где показывались реальные сражения последней войны в нашем времени. Горящие и разрушенные дома, стреляющие танки, штурмующие вертолеты, огромные ядерные взрывы и изображение ядерной зимы. И все это произвело неизгладимое впечатление на присутствующих в этой комнате. Даже меня зацепило, хотя фильм я смотрел не в первый раз. Несмотря на то, что и Мария Фёдоровна, и Ольга Александровна знали настоящую правду, их тоже задело, и дорожки слез говорили о том, что они снова переживали сильные эмоции. Ну, точно спецы Семёнова что-то в фильм вмонтировали из арсенала запрещенных технологий подсознательного воздействия. Иначе почему мне так на душе тоскливо и выть хочется? Вернусь, точно спрошу. На Николая было страшно смотреть. Он посерел и опустил голову, и руки, которые лежали на столе, явственно дрожали. Его можно было понять. Мария Фёдоровна, сочувствуя своему сыну, спросила. «Господин генерал, вы ведь сказали, это другая историческая линия?» «Конечно, это история нашего мира, а в вашем ничего еще не предопределено. Хотя я вас прекрасно понимаю». Видя, что император все еще в ступоре, Мария Федоровна начала переговоры, чтобы сменить тему разговора. Она спокойным голосом, как будто ничего такого и не произошло, спросила. «Хорошо. Допустим, мы вам в некоторой степени верим. Генерал, представленные доказательства заслуживают самого пристального изучения. И впоследствии у нас будет возможность убедиться в вашей искренности. Но хотелось бы знать, Какие цели вы ставите перед собой, проникнув в наш мир и придя на территорию Российской империи? Спасибо за вопрос, Ваше Императорское Величество. Я чуть кивнул головой, давая понять, что преклоняясь перед ее мудростью. Я хочу сразу определить наши приоритеты. Мы православная страна, правопреемник России, которая была уничтожена во время Третьей мировой войны. Мы понесли огромные потери, и у нас существуют большие проблемы с продовольствием и с некоторыми товарами народного потребления. Соответственно, мы никоим образом не ставим перед собой никаких задач по вторжению в ваш мир. У нас просто не хватит на это сил. Да и по большому счету у нас есть свой мир, и его нужно приводить в порядок. Помимо всего прочего, часть нашей производственной базы уничтожена. И мы готовы разместить определенные заказы оборонного характера на предприятиях российского военно-промышленного комплекса, естественно, принимая участие в его модернизации и передавая некоторые технологии, которые появятся в вашем мире в лучшем случае через 20-30 лет. Образно говоря, мы предлагаем установить добрососедские отношения, не имея друг другу никаких территориальных претензий. При этом российским товарам предлагается огромный рынок сбыта, причем по весьма и весьма приличным ценам, отличным от тех, что выставляют у вас люди, контролирующие мировой рынок. Таким образом, тут не будет никакого демпинга и диктата западных торгашей, и мы готовы платить на ваш выбор, или золотом, или высокотехнологическими продуктами, или даже некоторыми технологиями, которые можно будет адаптировать к вашей производственной базе. Подумайте, ваше императорское величество, из-за чего началась в вашем мире глобальная война? Англия и Германия не могли поделить рынки сбыта своей продукции и возникли претензии по колониальным вопросам. А тут получается, что перед Россией открываются очень серьезные перспективы по развитию и сельского хозяйства и промышленности. При этом я вам даю слово, что мы готовы торговать только с вами. И никто, никакие Англии, Франции и остальные штаты не будут допущены к этой, по сути дела, колоссальной кормушке. Им всем, кто захочет урвать крохи, придется идти к вам на поклон, потому что мы принципиально не будем с ними работать, только с вами. Будут закупаться только русские товары или товары с клеймом «Сделано в России». Теперь представьте, что произойдет, когда эти островные торгаши их собратья из океана почувствуют, как мимо них проходят огромные прибыли. И силу они применить не смогут, потому что сразу получат от нас в полной мере. Ну, если, конечно, мы с вами заключим договор о взаимной военной помощи. Они быстренько выстроятся в очередь к вам на прием, умоляя купить у них что-то такое, что можно будет перепродать пришельцам, то есть нам. У меня, как и у большинства наших бойцов, Были закреплены гарнитуры в ушах. И тут же я услышал комментарий Дегтярева, который был на связи и слушал наш разговор. «Молоток, Остап Ибрагимович! Классно ты им про новые васюки втираешь! Так держать!» Я с трудом удержался, чтобы не заржать. И, видимо, Катька, услышав Олега, тоже держалась из последних сил. Николай заметно успокоился и внимательно слушал мои рассуждения. Теперь передо мной сидел умный, начитанный и весьма осторожный политик, который чувствовал какой-то подвох, но ничего пока понять не мог. Поэтому он стал осторожно прощупывать детали моего предложения. Англия и Франция – наши союзники, и сейчас мы ведем войну с тройственным союзом. Как я понял, вы испытываете к нашим нынешним союзникам весьма отрицательные эмоции. как это может соотноситься с нашим возможным договором. На первом этапе я предлагаю заключить договор о торговле и о ненападении. Нам нужно продовольствие, причем готовы платить золотом по установленной вами цене и рассчитываем на большие объемы. При этом в договоре будет прописано то, что мы обязуемся не вмешиваться во внутреннюю жизнь Российской империи без прямой просьбы императора. Это предполагает обучение ваших органов государственной безопасности и помощь в случае необходимости. Это же касается и помощи в военной области. Если вы попросите, допустим, в случае тяжелой обстановки на фронте, мы как истинно православная страна готовы оказать помощь своим братьям и нанести точечные удары по любому указанному вам противнику в любой точке планеты, вплоть до уничтожения военного объекта, города. Региона противника. В комнате наступила тишина. Николай удивленно смотрел на меня, не веря своим ушам, и Мария Федоровна и ее дочь тоже смотрели удивленно. Наши союзницы в этой комнате не предполагали у нас наличия таких возможностей. Николай осторожно переспросил: "Я не ослышался? Ваше императорское величество, мы не красуемся." «Я, кажется, обращал ваше внимание, что в нашем мире уже 2015 год, и практически весь век люди непрерывно воевали на фоне громадного скачка в науке, которая в первую очередь развивается на ниве совершенствования оружия. У нас прошла война, и весь состав Новоросского экспедиционного корпуса состоит из профессиональных военных, имеющих боевой опыт». И я замолчал. смотря на императора и на его реакцию. А он ничего не мог понять и не знал, как себя вести в такой ситуации. Видя, что разговор не клеится, Мария Фёдоровна решила взять бразды правления в свои руки. Спокойным голосом она, блеснув глазами, мягко произнесла. Хорошо, господин генерал, допустим, России нужны новые рынки сбыта, и из-за войны и закрытия пролива в стране стала торговля, и ваше предложение будет весьма кстати. «Давайте пока на этом остановимся и не будем заключать никаких стратегических договоров. Мы вас не знаем, и прошу не обижаться, есть некоторый фактор недоверия, поэтому было бы неплохо изучить друг друга. Я бы хотел спросить, как вы видите ваше появление, так сказать, для широких масс народа, чтобы не вызвать ненужного ажиотажа?» хм. ну наконец-то начался деловой разговор». Мы готовы выкупить любое здание в Санкт-Петербурге для открытия официального посольства, а для всенародного появления было бы неплохо заранее выделить некую площадку в окрестностях северной столицы или Москвы, где мы сможем демонстративно появиться и выпустить официальную делегацию для ведения переговоров, а на месте организовать временный перевалочный лагерь. Причем хотелось бы переговоры вести на самом высоком уровне, А то ваши, скажем так, политические деятели в большей части либо связаны с масонами, либо с английскими и французскими спецслужбами. Я на мгновение задумался и продолжил. Было бы неплохо лагерь организовать где-то в окрестностях Санкт-Петербурга. Это будет выгодно вам. Николай как-то задумчиво посмотрел на меня и спросил. Чем же? В случае нападения на город или прорыва на фронте, мы будем готовы, используя нашу тактическую авиацию, поддержать ваши войска. А в случае неприятностей со стороны ваших союзников, которые так или иначе попытаются нас с вами рассорить и самим напрямую в солнце в торговые отношения, дать достойный отпор. Хорошо, я вас понял, мы обсудим этот вопрос. Он замер на мгновение, а я сам заговорил. «Вы хотите спросить, лечится ли в нашем мире гемофилия?» Николай вздрогнул и уж очень пытливо с некоторой надеждой в глазах уставился на меня. «Нет, к сожалению, не лечится. Но жизнь человека, больного этой болезнью, с помощью специальных процедур и препаратов, можно продлить на достаточно большой срок. Когда мы откроем посольство, я направлю к вам своего начальника медицинской службы. И она проведет нормальную, качественную диагностику. Насколько я знаю, там есть несколько разных типов такой болезни. И, соответственно, имеется несколько различных методик профилактики. Николай кивнул головой. Хорошо. А я решил его немного утешить. Как отец сына, я его прекрасно понимал. Хотя перед самой войной вроде как что-то такое нашли. И если немного поднапрячься, возможно и поможем вашей проблеме на генетическом уровне. Император оставался внешне спокойным, но я увидел, как у него блеснули глаза. Он действительно обожал свою семью, и мы давно решили на этом немного сыграть. Краем глаза я заметил, как просветлило лицо великой княгини Ольги, которая искренне любила племянников и племянниц. и как настоящая чистая душа сочувствовала горю своего брата». Мария Федоровна положила руки на стол ладонями вниз и сказала, «Господин генерал, вы дали много пищи для размышления. Если не против, то нам нужно обсудить сложившуюся ситуацию». «Конечно, ваше императорское величество, да и меня дела зовут». Как и прежде, я оставлю Екатерину Анатольевну в качестве офицера связи, а сам вернусь в наш мир. Там тоже накопилось много дел. На этом встреча была закончена, и дав команду на взлет, я проинструктировав Артемию, за судьбу которой абсолютно не опасался, направился к вертолету, который уже для прогрева запустил движки. Через 10 минут мы снова неслись над землей. А я все проигрывал в голове состоявшийся разговор, прекрасно понимая, что как-то все скомканно получилось, и Николай не такой же простачок, чтоб рассказывать ему сказочки втереться в доверие. Одна надежда была на Марию Федоровну, которая с каким-то наслаждением ввязалась в эту историю и начала плести новые политические интриги, просчитывая, как на волне появления пришельцев из другого мира упрочить свои позиции. в высших эшелонах власти империи.